Глава 27. Час от часу не легче. Лето не думала, что все обернется именно так. Иногда судьба ставит на пути настолько крутые повороты, что для некоторых они оказываются невероятно болезненными. Майлин, заливаясь слезами, осталась позади, окруженная своими подпевалами, которые бросились ее утешать. Она не кричала и не сыпала проклятиями, смогла сдержаться. Но то, что теперь я стала для нее заклятым врагом, Было очевидно. Впрочем, меня это мало тревожило. Судя по тому, что увидела, Майлин оказалась недалекой девицей. «Я...» «Хм...» — послышался тихий голос Лисана, когда мы остановились под любопытными взглядами возле одноэтажного здания, куда Киан и Сейль зашли переодеться для соревнований. «Я не жених Майлин, произнёс мужчина. «А я об этом и не спрашивал. Медленно повернув голову, встретилась с ним взглядом. Лисан смотрел на меня с волнением. В этот момент он выглядел таким забавным и милым, что я с трудом сдерживала улыбку. «Знаю», — кивнул аристократ. «Это скорее для разъяснения, чтобы не возникло недопонимания между нами». Едва заметно улыбнулась, слыша шепотки вокруг. Многие наблюдали за нами, чтобы потом пообсуждать, строя догадки и распуская сплетни. Майлин, кстати, нигде не было видно. Вероятно, она решила покинуть соревнование, убитая горем после публичного отказа. Даже брата своего бросила, не выдержав позора. «Прошу простить, что вы стали свидетельницей столь неприятной сцены», произнёс Лисан. Ну, почему же неприятный? Наблюдать, как Майлин втоптали в грязь, оказалось весьма приятным. Я понимала, что чувство злорадства, поселившееся в моей груди, нужно прогнать. Оно не приведет ни к чему хорошему. Но как же приятно было видеть, как ту, кто возомнил себя невесте, кем, спустились с небес на землю. Я не ангел, и ним бы над головой у меня не наблюдалось, чтобы прощать и жалеть таких, как она. Лорд Фалмер, обратилась я к мужчине, который держался в метре от меня, соблюдая этикетную дистанцию. Да, тут же откликнулся он. Давайте на чистоту Лисан кивнула его лицо приняло серьезное выражение. Зачем вы здесь? не отрывая взгляда смотрела на него, замечая как он нервничает. Уже было понятно, зачем этот аристократ явился сюда. но дело в том, что я не собиралась заводить романы сейчас не время. Кеан Исеяь вот что являлось первостепенным. как и сказал, я приехал поддержать ваших мальчиков. Сумел выкрутиться мужчина. То есть, улыбнулась я, чего Лисан задержал дыхание. Вы здесь только из-за них? Ну, не только. Нервно кашлянул он, разрывая наш зрительный контакт и, глядя вдаль, сложив руки за спиной. Между нами повисла тишина, нарушаемая голосами дамы и господ, приехавших поболеть за своих детей. Я понимала, что веду себя непристойно задавая такие вопросы. Но играть в скромность и ходить вокруг да около не собиралась. «Хотел увидеть вас», — внезапно произнес Лисан, буквально признаваясь в своей симпатии, от которой я замерла. Решила отрезвить его, чтобы он понимал, кому признается. «Я вдова». «Меня это не смущает», — выпалил мужчина, резко оборачиваясь. «У меня есть двое сыновей. Двое прекрасных мальчишек, с которыми у нас, между прочим, много общего. Обо мне отзываются далеко не лестно, а я не верю во все эти слухи. Упрямо мотнул головой аристократ, в глазах которого вспыхивали эмоции. На самом деле вы другая. Лично смог в этом убедиться. Было ли приятно услышать такие слова? Несомненно. Но я не была готова ответить ему взаимностью. Мы практически не знакомы. Я видела его всего дважды. О каких чувствах могла идти речь? Я в новом мире, мне предстояло столько всего выяснить и исправить. Отношения стали бы только помехой. Да и не прав Лисан. Лайлет действительно гадость еще та. И пусть ее теперь нет, но то, что она творила... — Вы меня не знаете, — произнесла я, отворачиваясь от него. — Так позвольте узнать, — прошептал мужчина. — Не спешите меня отталкивать. Уверен, вы сможете разглядеть во мне нечто большее, чем просто знакомого. Поместье семьи Эйренбер «Мама!» — раздался пронзительный крик, пронизанный рыданиями. «Мамочка!» Леди Эйренбер, услышав голос дочери, стремительно спустилась с лестницы, придерживая юбку. «Майлин?» — произнесла она с удивлением и тревогой в голосе. «Что случилось, милая? Почему ты плачешь?» «Тебя кто-то обидел? Кто это сделал?» Девушка, не сдерживая истерических слез, бросилась в распростертое объятие матери. «Лисан!» — всхлипывала она. «Лисан? Опять этот Лисан? Что он сделал на этот раз?» Леди Эйренбер все больше волновалась, а ее крик привлек внимание прислуги. Девушки в форменной одежде стояли в стороне, не решаясь пошевелиться от увиденного. В этот момент по первому этажу разнесся глубокий голос главы семейства. «Что здесь происходит?» Майлин, услышав отца, разрыдалась еще сильнее. «Папочка!» — воскликнула она, бросаясь к нему. «Это гадина! Это змея!» «Кто? Дочь, кто?» Леди Эйринбер была в смятении. Ее буквально трясло. «Лайлит Лакман! закричала девушка, крепко схватив отца за камзол. «Эта мерзавка унизила меня перед всеми! растоптала мое достоинство. Я опозорена, опозорена!» Хозяйка дома гневно поджала губы. Ее глаза сверкнули яростью. «Что она сделала?» — спросил лорд Эйренбер, по венам которого побежала ярость. «Она... она...» — выдавливала из себя Майлен, не в силах сдержать слезы. «Решила отнять у меня лисана.